Часть первая ⁇ ее тень. Я не могу сказать тебе сейчас, когда порывы воющего ветра устанут гнать меня и в шепот перейдут. Быть может я тогда тебе скажу, когда-нибудь потом. Карл Сандберг. Великая охота. Глава первая ⁇ Хуже некуда. Солнечные лучи робко коснулись сомкнутых век, отгоняя сон. Назойливая яркость не отступала, заставляя дремотно моргать. В открытое окно струился теплый воздух, напитанный запахом озерной воды. Не комор. Волны с тихим плеском накатывали на песчаный берег. И вовсе даже не комор. Просто не спутались. В голове туман. Небо пересохло. Скукожилось сухой шкуркой спекшиеся растрескавшиеся губы слиплись ну что ты просипел он ш прости я не хотел тебя будить надо было комнату проветрить темное пятно слева ростом и размером с жана сдвинулось с места скрипнули половицы под ногой зашелестела ткань щелкнул замочек кошелька звекнули монеты лок приподнялся на локтях ожидая очередного приступа головокружения голова послушно закружилась будто по расписанию мне сон про нее снился пробормотал он про то как как мы в первый раз встретились про неё ага про неё ну ты знаешь про кого а ну да небезызвестная она жан присел у края кровати протянул чашку воды Лок взял ее дрожащей левой рукой и благодарно пригубил. Мир медленно обретал привычные очертания. Сон был такой яркий, вздохнул Лок. Все как настоящее. Я хотел до нее дотронуться. Прощения попросить. И это все? Ну ты даешь. Если в таком сне женщина привидится, надо не прощения просить, а. Ну, это не в моей власти. А в чьей? Сон же твой, вот и делай в нем что хочешь. Так я же совсем маленький тогда был. Если еще раз присниться, перескочи лет на 10-15 вперед. В следующий раз проснешься, будешь краснеть и заикаться. Понял? Куда это ты собрался? Да так, прогуляюсь. Жан, не истязай себя. Знаешь же, что все без толку. Ну что, все? Жан отобрал у него пустую чашку. Нет. «Не все, я... я скоро вернусь». Жан оставил чашку на столе, машинально одернул камзол и направился к двери. «А ты пока отдохни. Ты что, разумных советов слушать не собираешься? Помнишь, что говорят о подорожании Лести? То-то и оно». Дверь бесшумно закрылась, выпустив Жана на улицу Лашина. Залашеном прочно укрепил и слава города, где все покупается и где можно избавиться от всего чего угодно. По милости регио, высшей и самой малочисленной аристократической прослойки, истинной знатью здесь считались титулованные особы по меньшей мере в третьем поколении. Любой обладатель внушительного кошелька, пусть даже и не в самом трезвом уме и твердой памяти, за четко определенную мзду мог придать своей крови требуемый оттенок голубизны. Со всех концов Терина сюда стекались негацианты и преступники, наемники и пираты. Завзятые игроки, искатели приключений и изгнанники. В кокон счетной палаты они входили простолюдинами. Там избавлялись от огромного количества драгоценного металла и появлялись на свет новоиспеченными лашенскими аристократами. Регио присваивало титулы баронетов, баронов, виконтов, графов и даже маркизов. При этом родовые имена новотитулованные особы изобретали сами. Дополнительные чины и звания выбирались из особых списков за отдельную плату. Большим спросом пользовался защитник двунадесятой веры. Существовала и горстка рыцарских орденов, по большей части бесполезных, но их знаки отличия служили великолепным украшением камзола и мундира. Свеже особы изо всех сил наслаждались стремительно приобретенной респектабельностью, а потому Лашин славился еще и невероятной строгостью чрезмерно сложного этикета. Навехонькие аристократы не могли опереться на многовековые традиции, внушающие незыблемую уверенность в своем превосходстве, а потому во всем полагались на церемонное обращение. Сложные правила старшинства напоминали запутанные алхимические формулы. А балые приемы ежегодно уносили больше жизни, чем моровые поветрия, болезни и несчастные случаи вместе взятые. Похоже, новоявленной знати доставляло несказанное удовольствие отстаивать новообретенные фамильные честь и достоинства. Пусть даже и с риском для бренной плоти. По любому самому незначительному поводу. По слухам, один из таких новичков установил своеобразный рекорд. Путь от счетной палаты к дуэльной лужайке и далее на кладбище занял у него всего три дня. Разумеется, регион не возвращал родственникам покойного денег, затраченных на покупку титула. Вся эта бессмысленная возня весьма усложняла жизнь нетитулованных, но состоятельных особ. В частности, получить консультацию у лучших лекарей города было практически невозможно. Они служили неизменным статусным атрибутом лашинских аристократов, а потому не испытывали ни малейшей нужды в деньгах и не искали иных источников дохода. Дыхание осени уже ощущалось в свежем ветре, что веял с мотеле, иначе называемого озером драгоценностей. Пресного моря, простиравшегося до самого северного горизонта. По местным меркам Жан был одет скромно в камзол коричневого бархата и шелковую сорочку, стоившая не более трехмесячного заработка преуспевающего торговца. Наряд красноречиво свидетельствовал о том, что его обладатель служит коммердинером. Самого Жанна это вполне устраивало. Важным господам не пристало околачиваться по двери у лекаря, пусть даже и знаменитого. Магистр Эрки марс задешти слыл лучшим врачевателем в лашини, и с одинаковой ловкостью управлялся и с костной пилой, и с алхимическим тиглем. А еще он три дня подряд не обращал внимания на настоятельные просьбы Жана о консультации. Вот и сегодня Жан снова подошел к решетчатой калитке на задворках особняка магистра Задешти. Из-за витой кованой ограды на назойливого поросителя презрительно взирал дряхлый лакей. Как и в каждой из трех прошедших дней – Жан держал в руках пухлый пергаментный конверт и белую визитную карточку. Лакей безмолвно потянулся сквозь решетку и взял конверт и карточку. Конверт с традиционным подношением в виде чрезмерного количества серебряных монет моментально исчез в складках ливреи. Лакей прочел или притворился, что прочел надпись на визитной карточке, изогнул бровь и ушел. Надпись на карточке изо дня в день повторялась «Контемпла Вакуара Фрата Эминенса», что на старотеринском ради вещи изысканности и церемонности означало «Соблаговолить и оказать содействие благородному другу». Изощрённая куртуазность позволяла не упоминать имени аристократа, а самопослание подразумевало, что некий влиятельный и родовитый господин, Желает, оставаясь неизвестным, прибегнуть к услугам лекаря для кого-то из своих друзей или близких. Чаще всего для любовницы, оказавшейся в интересном положении. Долгие минуты ожидания Жан проводил, изучая дом досточтимого магистра. Прочное каменное сооружение размером с небольшой особняк на одном из островов Альса-Гранте, где жила Коморская знать, было построено в верарском стиле, призванном подчеркнуть важность и значимость его обитателей. Крыша была выложена сверкающей обсидиановой черепицей, а оконные наличники украшала замысловатая резьба, больше приличествующая храму. Из глубин сада, отгороженного от улицы высокой, в полтора человеческих роста, каменной стеной, доносились веселые голоса, мелодичный звон бокалов и взрывы смеха под аккомпанемент девятиструнного виола и еще каких-то музыкальных инструментов, «С прескорбием уведомляю, что досточтимый магистр, к его великому сожалению, не располагает временем для удовлетворения просьбы вашего господина», — церемонно возвестил лакей, вернувшийся к калитке. «Конверт с традиционным подношением, разумеется, исчез бесследно. Трудно сказать, в карманах лекаря или лакея». «Простите, а не подскажете ли вы, когда достопочтимому магистру будет удобнее выслушать просьбу моего господина?» «Судя по всему, середина дня не самое подходящее время», — решил уточнить Жан. «Не могу сказать», — лениво процедил лакей и сладко зевнул. «Магистр проводит важные исследования». Из сада послышались громкие аплодисменты. «Ах, важные исследования!» Возмутился Жан. «Моему господину необходим искусный и благонадежный врачеватель, способный исцелить весьма необычный недуг». «Репутация магистра Задэшти безупречна, и его исключительная благонадежность сомнений не вызывает», — ответил Лакей. «Однако же в настоящее время...» «Его искусные услуги востребованы многими, а потому...» «Ох, ради всех богов, болван! Да пойми же, дело очень важное!» – не выдержал Жан. «Сударь, такого вульгарного обращения я не потерплю. Счастливо оставаться!» Жан хотел было запустить руку сквозь решетку и схватить старика за горло, но вовремя сообразил, что добром это не кончится. Кожаного доспеха он не надел... А изысканные башмаки в драке были хуже босых ног. Даже два топорика, спрятанные под камзолом, вряд ли помогут ему справиться со всеми гостями в саду. Досточтимый магистр рискует нанести оскорбление весьма знатному господину», – угрожающий взоревел Жан. «Не рискует, а открытым текстом оскорбляет простая выдуша», – хихикнул старик. По правде сказать, магистру головоку безразличны просьбы, которые доставляют подобным образом. Среди местных, ясно вельможных господ, нет ни одного, кто до такой степени не знаком с привычками магистра, что не осмелился бы обратиться к нему за помощью с парадного крыльца. «Завтра я снова приду», — сквозь зубы процедил Жан. Возможно, сумма, предлагаемая за услуги досточтимого магистра, поколеблет его глубокое безразличие. Ваша настойчивость, в отличие от вашей сообразительности, заслуживает всяческих похвал. Что ж, продолжайте исполнять повеление вашего господина. Засим, как я уже сказал, счастливо оставаться. И вам не скучать. Боркнул Жан. «Да не минует благословение богов сию обитель доброты и милосердия». Он отвесил скованный поклон и ушел. Увы, в этом паршивом городишке конверты, битком набитые деньгами, не соблазняли никого. Возвращаясь к нанятому экипажу, Жан в тысячный раз проклинал максилона Страгоса. «Ну почему среди миллиона лживых уверений и обещаний этого ублюдка...» Правдивым оказалось одно единственное обещание мучительной смерти от неведомого яда. В приятели поселились в апартаментах гостинного двора Вилла Сувелла, скромного, но содержавшегося в образцовой чистоте. Здесь останавливались путники, приезжавшие искать спасения на водах Амателя. По слухам, воды озера чудесным образом исцеляли ревматизм и боль в суставах. Но Жан пока не замечал, чтобы купальщики толпой выскакивали на берег и тут же пускались в пляс. Вилла Сувела стояла на северо-восточном берегу, усыпанном черным песком. Постояльцы гостиного двора держались на особицу и ни с кем знакомств не искали. Сволочь, сказал Жан, открывая дверь в спальню. Безородный лашинский подонок, алчное отродье, ублюдочный отпрыск вонючей ночной вазы из мрадных кишечных ветров. Со свойственной мне несравненной проницательностью я усматриваю в этих изысканных замечаниях тонкий намек на то, что вы, друг мой, чем-то расстроены, заметил Лок. Он по-прежнему лежал в постели, хотя и не спал. Очередной отворот-поворот. Задэшти снова отказал. «Во всяком случае, сегодня отказал», – со вздохом признался Жан, чуть поморщившись. Окно в спальне оставалось открытым, но в комнате все так же воняло застарелым потом и свежей кровью. «Вот пусть и катится в преисподнюю», – буркнул Лок. «Он единственный из лекарей, с кем мне не удалось поговорить. Ко всем остальным я пробился, хоть и с трудом, а к этому...» «Знаешь, к нам уже являлись все местные чудодеи, гордо минующие себя целителями только потому, что научились пациентам в горло микстуры вливать, да пилюли запихивать. И каждый меня осматривал, ощупывал и кровь пускал. Еще от одного все равно никакого толку не будет. Нет, и этот самый лучший». Жанн, набросив камзол на спинку стола, выложил на стол топорики и достал из комода бутылку синего вина». Говорят, он непревзойденный алхимик, хоть и весьма самодовольный красодрал. А может, это и к лучшему? Что нас подумает в высшем свете, когда узнают, что я обратился к услугам человека, который грызунов насильничает? Без его советов нам не обойтись. Знаешь, мне надоело быть диковинным курьезом для врачевателей, вздохнул Лок. Не хочет приходить, но ну и пусть. Завтра я его снова навещу. Жан плеснул темно-синее вино в бокал и разбавил его водой до очаровательного небесно-голубого цвета. «Он у меня не отвертится. Я этого кичливого мудозвона сюда приволоку, тушкой или чучелом». «Да? А если он снова откажется, что тогда? Ты ему пальцы по одному переломаешь? То-то будет весело, если выяснится, что мне надо что-то удалить. А вдруг он какое-нибудь средство отыщет? Ох, ради всех богов». Раздарженно выдохнул Локон отсадно закашлялся Нет никакого средства. Вот увидишь: завтра я обрету необычайные способности к убеждению. Насколько я понимаю, мы потратили всего горсть золотых, чтобы удостовериться в собственной незначительности. Обычно такое глубокое презрение великосветского общества обходится гораздо дороже. Ох, наверняка где-то существует хворь, вызывающая в страдальцах послушание. «Благоугождение и кротость», – проворчал Жан. «Я не оставляю надежды, что в один прекрасный день этот великолепный недуг поразит и тебя. Причем в особо тяжелой форме. Я больше чем уверен, что к подобной хвори совершенно невосприимчив. Кстати, о благоугождении. Надеюсь, что этот бокал соблаговолит угодить мне в руку прежде, чем истечет год». Судя по всему, Лок пребывал в ясном уме и здравой памяти, однако слова выговаривал нечетко, а голос его звучал слабее прежнего. Жан нерешительно подошел к кровати и с опаской протянул другу бокал, словно подношение неведомому грозному божеству. Лок снова до исхудал. Щеки покрывала мертвенная бледность и отросшая щетина. Но в этот раз на теле не было ни переломов, ни зияющих ран, требующих сорочного ухода. Коварное зелье Максилана Страгаса незаримо вершило свое злое дело. Просто не взмокли и потемнели от крови и пота. Под ввалившимися глазами Лока чернили широкие круги. Еженочное изучение врачевательских трактатов не помогло Жану выяснить, что именно происходит с приятелем. Что-то медленно и неумолимо разъедало Лока изнутри, истончало жилы и плоть. Действие загадочной отравы отличалось демонической непредсказуемостью. Кровь неумолимо покидала тело, однако происходило это с необъяснимым непостоянством. Алые струи то хлестали изо рта, то сочились из глаз, то текли из носа. «О боги, что это?» – ошеломленно прошептал Жан, глядя, как лок тянет руку к бокалу. Кончики пальцев на левой руке словно бы окунули в чашу с кровью. «Да ничего особенного». Мыкнул Лок. — Пока тебя не было, вот из-под ногтей кровь выступила. Ты не волнуйся, я в другую руку бокал возьму. — И вот это ты хотел от меня скрыть? От меня? А кто тебе постельное белье меняет? Жан отставил бокалы и подошел к окну, где на столике выселись стопки льняных полотенец. Стоял кувшин с водой и умывальная миска. Вода в миске побурела от крови. — Так ведь не больно же? пробормотал Лок. Жан, не удостоив его ответом, выплеснул бурую жижу за окно во внутренний дворик, по счастью, пустынный. А потом, наполнив миску свежей водой, окунул в нее полотенце. «Дай руку», – велел он. Лок неохотно протянул руку, и Жан обмотал ему пальцы влажной тканью, на которой тут же проступили алые пятна. «Руку держи на весу», – сказал Жан. «Ну да, выглядит устрашающе». Но крови-то не так уж и много. Да в тебе и без того крови не хватает. Вина мне тоже не хватает. Жан осторожно передал ему бокал, с удовлетворением отметив, что правая рука Лока почти не дрожит. С недавних пор пальцы его плохо слушались. «Что ж, выпьем за алхимиков», – провозгласил Лок. «Да просрутся они огнем смердящим». Он пригубил вино. «Или задохнуться в мягких постельках». «В общем, как получится. Я привередлив. Следующий глоток вызвал приступ кашля. Алая капля соскользнула в бокал, расплываясь пурпурным облачком в небесной синеве вина. «О боги!» – вздохнул Жанна и опустошил свой бокал. «Я схожу за Малькором». «Да не нужен мне этот собачий лекарь. Он уже раз семь приходил, и все без толку. Зачем? А вдруг что-нибудь изменилось?» «А вдруг на этот раз что-нибудь поможет?» Жан схватил Камзол. «А вдруг он кровотечение остановит? А вдруг он-то не будет никакого вдруг? Ничего он не сделает, Жан!» Противоядия никому не отыскать. Ни Малькору, ни Кепери, ни твоему хваленому Задешти. Все лекари в этом вонючем городе – коновалы и шарлатаны. Только и умеют, что Чири вскрывать. Я скоро вернусь». «Жан, да не трать ты деньги, почем зря!» Лок снова закашлялся и едва не вырнял бокал. «Неужели в твоей тупой башке мозгов вообще не осталось? Вот же ж упертый!» «Я скоро вернусь!» «Упертый! Упертый, погоди! Дай мне выразить сравнение, подобрать! Блеснуть язвительным остроумием и убедительным красноречием!» «Эй, не уходи! Язвительное остроумие пропустишь! Тфу ты!» Дальнейший поток убедительного красноречия лока Жанна оставил за дверью. На далеком горизонте догорались полохи закатного пламени, серебристо голубая чаша небеса, окаймленная огненно алой полосой, медленно наполнялась сумеречным пурпуром, словно кровью расплывающейся в бокале синего вина. С севера на отель надвигала серая громада низких туч, обещая ненастье. Жанна это вполне устраивала. Прошло шесть недель с тех пор, как друзья на 40-футовой яхте вышли из портового городка Велвераца. Два года, проведенные в Талвираре в попытке провернуть многообещающую аферу, завершились чередой головокружительных приключений и почти полной неудачей. Вместо огромного состояния Жанну и Локу достались жалкие крохи. Жан шел по улицам Лашина, рассеянно поглаживая прядь темных кудрявых волос туго перевитую сыромятным шнуром. С ней он не расставался ни на минуту. В списке его недавних горестных утрат деньги занимали самое последнее место. Жан с Локом подумывали отправиться на восток, к Тамалеку и испаре, Или даже вернуться в Камор. Однако знакомые с детства места утратили былую привлекательность, а почти все старые друзья погибли. В конце концов, приятели решили податься на запад, Точнее, на северо-запад. Шли они вдоль побережья, потому что их новообретенное мореходное мастерство оставляло желать лучшего. Обогнув по широкой дуге рар они оставили за бортом обугленные руины салон корба, не так давно слывшего излюбленным местом отдыха присыщенной знати. Приятели плыли на север в далекий Балинель, один из кантонов королевства семи сущностей. И Жан и Лок более чем сносно говорили по -водрански что позволяло им заняться чем угодно. А при первом же удобном случае – кого-нибудь облапошить. Из Медного моря путь их лежал в устье кавендрии широкой и полноводной реки, усмиренной непознанным искусством древних и вполне пригодной для прохода морских судов. Ковендрия брала начало в отеле озере драгоценностей, на берегах которого стояли два древних города – Картен и Лашен. Именно в влаши неприятели собирались обзавестись титулами, но из-за недостатка средств укротили свои чистолюбивые намерения и теперь просто хотели пополнить запасы и отплыть на север, в Болинель. Коварный яд дал о себе знать в тот самый день, когда яхта вошла в устье Кавендрии. Поначалу Лук не обращал внимания на легкое головокружение и пелену, время от времени застилавшую глаза. Несколько дней яхта медленно шла вверх по реке, Внезапно у Лока открылось кровотечение из носа, а когда они наконец прибыли в Лашин, то скрывать охватившую его слабость стало невозможно. Как Лок не упирался, Жан снял апартаменты в гостином дворе и вместо того, чтобы пополнять припасы, занялся поисками целительных снадобий. Преступный мир Лашина оказался весьма обширным, хотя и много меньше коморского. Жан, не гнушаясь подкупа и прочих действенных мер убеждения, посетил местных отравителей, знахарей и черных алхимиков. Однако все они удрученно мотали головами, восхищаясь искусством неведомого мастера, и единогласно утверждали, что ни в силах не остановить, ни даже просто замедлить действие этой удивительной отравы. Локу пришлось перепробовать сотни различных слабительных средств, настоев и эликсиров, один другого гажа и дороже, но все они оказались бесполезны. Жан обзавелся подобающим нарядом и принялся обивать пороги лекарей и магистров врачевания, умоляя оказать срочную помощь доверенному лицу некоего важного и состоятельного господина. Под этим расплывчатым определением мог скрываться кто угодно – и фаворит, и тайный убийца. Лекари, выражая сочувствие, смешанное с профессиональным любопытством, от лечения воздерживались и чудесного исцеления не обещали по большей части предлагая более утоляющие и успокоительные средства. Жан прекрасно понимал, что это означает, но всеобщего пессимизма не разделял. А лишь беспрекословно выплачивал требуемую сумму, выпровоживал за дверь очередного лекаря и отправлялся к следующему по списку. Деньги быстро исчезали. В скорости Жан продал яхту вместе с котенком, залогом удачного плавания, выручив за нее половину стоимости». А теперь и эти деньги были на исходе. Эрки Марзадэшти оставался единственным лекарем в Лашине, который еще не объявил жану о том, что положение Лока безнадежно. «Ничего нового», – сказал Малькор. «Те же яйца, вид сбоку. Не вижу особых причин для беспокойства. Не падайте духом». Толстопозый старик с курчавой седой бородой, грозовым облаком клубящийся у щек, был собачьим лекарем. То есть врачевателем-самоучкой, не имеющим разрешения на профессиональную деятельность. От остальных своих собратьев он отличался лишь тем, что употреблял спиртное в умеренных, а не в чрезмерных количествах. «Ну, это навряд ли», – кмыкнул Лок. «Кстати, премного вам благодарен за рукоблудие. Я вполне удовлетворен». Малькор наложил на кончике локовых пальцев медовую припарку с загущенную мукой. И аккуратно обмотал каждый палец бинтами, превратив руку в бесполезную пухлую подушечку. «Ха! Боги благоволят тому, кто свои беды с усмешкой принимает». «Беды – занятие скучное, а коли вдрызг напиться не дают, то волей-неволей захохочешь». «По вашему кровотечению не дурной признак? Уже ему не стало?» – спросил Жан. Новые неудобства только и всего. Малькор замялся, неуверенно пожал плечами. Трудно сказать, чем вызвано отторжение сангвинического гумора. Может быть, имеет смысл повторно исследовать урину. Нет уж, если вам понадобилось плошка мочи, то черпайте из своих запасов. Я по приказу ссать умаился. Что ж, как вам будет угодно. Малькор встал, Стариковские суставы заскрипели, как ржавые петли. «Обойдемся без мочи. В таком случае я оставлю вам весьма действенное средство, которое принесет вам облегчение часов на двенадцать, а то и на целые сутки. И вполне вероятно поможет восстановить истощенные запасы гуморальных соков». «Великолепно!» – вздохнул Лок. «Ваше чудодейственное средство опять состоит в основном из толчиного мела, а из сахара нельзя?» «Если честно, то хотелось бы чего-нибудь послаще». «Эй, язык-то придержи!» – вскинулся Малькор. Морщинистые щеки старика побагровели. «Может, я в коллегиях не обучался? Но всеми богами клянусь обманывать больных не в моих обычаях». «Да будет вам! Успокойтесь!» лог закашлялся и потер глаза, незабинтованной рукой. «Я знаю, вы мне зла не причините, но и пользы от ваших снадобий не будет». «Через пару часов повязки надо сменить», – обиженно сказал Малькор, натягивая поношенный сюртук, заляпанный подозрительными темными пятнами. «И спиртными напитками не увлекайтесь, вино водой разбавляйте». «Не волнуйтесь, мой верный друг за мной ухаживает много лучше, чем иная дуэнья за своей непорочной подопечной». «Прошу прощения», – вздохнул Жан, провожая Малькора к выходу. «Мой приятель становится несносен при малейшем недомогании». «Ему дня три осталось, не больше», – предупредил старик. «С чего вы взяли?» «С тобой взял». Он слабеет на глазах, кровотечение усиливается, соотношение гуморов непоправимо нарушено. Весьма вероятно, что мочеиспускание также сопровождается выделением крови. Подбадривать его бесполезно, он и сам прекрасно понимает, к чему все идет». «Но...» «Вы тоже должны это понять». «Неужели с этим никто не сможет справиться?» «Только боги». «Ох, если б Задешти согласился». Задешти, хохотнул Малькор. «Не тратьте денег попусту. Он признает только два недуга – богатство и знатность. На вашего приятеля он и взглянуть не соизволит». «И это все? Вам больше нечего предложить?» «Позовите священников, пока он еще в сознании». Жан с таким отчаянием уставился на старого лекаря, что тот невольно приобнял его за плечи. «Послушайте, я не знаю, как называется яд, который медленно умерщвляет вашего друга, но вас, молодой человек, убивает надежда». «Благодарю вас», – процедил Жан в из кошелька горсть серебра. «Если мне и в дальнейшем не обойтись без ваших ценных замечаний...» «За сегодняшний визит мне хватит и одной дувесты», – заявил Малькар. «Я понимаю, вы очень расстроены, но помните, что к моим услугам вы можете обращаться в любое время. Увы, страдания вашего друга лишь усилятся, его ждет весьма мучительная кончина». Солнце зашло, в домах и на городских башнях загорались огоньки, сверкая в сгустившемся сумраке. Жан, угрюмо глядя вслед Малькору, изнывал от желания кого-нибудь поколотить. На следующий день, во втором часу по полотне, небо затянули клубящиеся серые тучи, грозившие с минуты на минуту разоразиться проливным дождем. «Добрый день», – сказал Жан, подходя к садовой калитке. «А я к вам все с той же просьбой». «Какая неожиданность», – ехидно ответил старик. В саду все так же раздавались веселые голоса, смех и какие-то размеренные шлепки и хлопки. Похоже, что-то швыряли о каменную стену. Ну что, я со временем подгадал? Или досточтимый магистр все еще... Занят важными исследованиями. Молодой человек, неужели наша вчерашняя беседа совершенно стерлась из вашей памяти? Прошу вас, внемлите моим мольбам, сударь. С искренней дрожью в голосе начал Жан. «Хороший человек лежит при смерти и отчаянно нуждается в помощи. Ведь в коллегии досточтимый магистр наверняка приносил клятву врачевателя». «Его клятвы вас не касаются. И в Лашине, и в Картене, и мало ли еще где хорошие люди лежат при смерти и отчаянно нуждаются в помощи. По-вашему, мой господин должен немедленно седлать коней и отправляться на выручку?» «Я вас умоляю», – простонал Жан, потряхивая новым пухлым конвертом, в котором призывно звенели монетки. «Ради всех богов, передайте досточтимому магистру это послание!» Лакей с презрительной ухмылкой протянул руку за решетку. Жан, отбросив конверт, ухватил старика за шиворот, впечатал в прутья садовой калитки и помахал у него перед носом кулаком, между пальцами которого торчал невесть откуда взявшийся тычковый нож – Самого что ни на есть устрашающего вида. Длиной в ладонь и загнутый, будто коготь. «Видишь?» – прошепел Жан. «У такого ножа одно единственное применение. Пикнешь или дернешься, кишки фартуком выпущу. Открывай калитку. Ну, кому говорят?» «Ты за это поплатишься?» – пролепетал Лакей. «С тебя кожу сдерут и в соленой водице живьем сварят». «Ага, и будет тебе утешение». Фыркнул Жан, приставив нож к животу старика. «Отпирай, иначе ключи у покойника забирать придется». Лакей дрожащими руками отомкнул замок. Жан пинком распахнул калитку, снова ухватил старика за шиворот и, повернув спиной к себе, приставил нож к пояснице. «А теперь веди меня к своему господину и не дергайся». «Объяснишь ему, что весьма состоятельный вельможа отчаянно нуждается в его услугах?» «Досточтимый магистр в саду, а ты... вы... вы сумасшедший! Близкие друзья моего господина, весьма влиятельные особы!» «Да-да, как же иначе?» – мыкнул Жан и чувствительно уколол старика кончиком ножа. «А ты сейчас сведешь очень близкое знакомство с моим влиятельным другом!» В глубине сада невысокий коренастый мужчина лет тридцати пяти оживленно беседовал с юной красавицей, одетой, как и ее спутник, в свободные панталоны и шелковую сорочку. Толстые кожаные перчатки защищали руки милой парочки. Жан сообразил, что досточтимый магистр и его гости приятно проводили время за игрой в Пурсаву, именуемую также погоня за партнером, изысканной версией ручного меча. «Сударь, сударыня, тысяча извинений!» Запинаясь, произнес Лакей, подбадриваемый острием Жанного ножа. «Дело очень срочное». Сам Жан стоял в полушаге от старика, так что ни Задешти, ни его очаровательная спутница не видели, с помощью чего он проник в сад. «Да неужели?» Лениво процедил Задешти, тряхнув взмокший от пота копной черных кудрей. В голосе его слышался великосветский верарский акцент. «Кто проситель?» «Благородный друг», — ответил Жан. «Сами понимаете, в присутствии посторонних имен называть не принято». «О, ради всех богов в моем собственном саду я решаю, что принято, а что не принято». «Лоран, что это за наглец? Ты же прекрасно знаешь мои предпочтения. Неужто дело и впрямь важное?» «Очень важное, сударь» подтвердил старик. «Что ж, возьмите у него рекомендательные письма, я с ними попозже ознакомлюсь. Пусть зайдет после ужина, я сообщу, возьмусь ли за это дело». «Нет уж, решение придется принять немедленно, так будет лучше для всех», сказал Жан. «Да что ты себе позволяешь, наглец, начхать мне на твою срочность. Лоран, выпроводи его». «Сударь, я вынужден презреть ваш отказ». Любезно отозвался Жан, повалил Лорана на лужайку и спустя мгновение мощной рукой сдавил горло лекарю и наставил острие ножа на юную красавицу. «Сударыня, если вы намерены звать на помощь, то смерть досточтимого магистра будет на вашей совести». «Я? Вы?» – ошарашенно выдохнула она. «Лепетать лепечите, а вот визжать не советую. А вы, уважаемый...» Жан посильнее сжал горло лекаря, И тот с надрывом втянул в себя воздух. «Похоже, вежливого обращения вы понимать не желаете. Жаль, конечно. Я бы вам щедро заплатил. Увы, придется обучить вас новому, весьма действенному способу вести дела. Надеюсь, у вас имеется обширный набор противоядий и все необходимое для осмотра больного». «Да-да», – с трудом выдавил Задэшти. «В кабинете». «В таком случае мы сейчас все неторопливо пройдем в дом. лара а ты чего разлегся, поднимайся. Магистр, карета и кучер у вас есть? Разумеется. Тогда пошли. Не волнуйтесь, все будет в полном порядке. А если хоть один из вас рыпнется, то клянусь всеми богами. Я преподам досточтимому магистру урок полевой хирургии». К счастью, Жановы заложники вели себя смирно, и все четверо под изумленными взорами кухарки и поваренка беспрепятственно прошли в кабинет за дэшти. Жан тут же запер дверь кабинета на засов и с улыбкой обернулся к лакею. «Лоран, а теперь?» «Увы, старик не придумал ничего лучшего, как броситься на Жана с кулаками». Жанна разочарованно вздохнул и, не желая причинять большого вреда, саданул лакея в челюсть. Верный слуга обмяк и без чувств повалился на пол. За метнулся к письменному столу и лихорадочно выдвинул один из ящиков. Жан схватил лекаря за шиворот, отшвырнул на середину комнаты, бросил взгляд в ящик и рассмеялся. «Вы вот этим обороняться вздумали? Канцелярским ножом? Ох, вы бы еще пилочкой для ногтей вооружились! Ладно, присядьте пока. И вы, сударыня!» Жан кивнул на два кресла, стоявшие у дальней стены. За и его спутница послушно, как два нашаливших шкалера, заняли указанные места и сидели, не шевелясь. Жан сорвал с окна тяжелую штору, разрезал ее на ленты и швырнул их за дождь. «Простите, а...» «Видите ли, присутствие вашей очаровательной гости несколько усложняет мою задачу», пояснил Жан и учтиво поклонился девушке. «Не в обиду вам будь сказано, сударыня...» «С одним заложником справиться не так-то просто, а с двумя гораздо труднее, чем с одним. Особенно, когда заложники к своим ролям непривычные. Не знают, как себя вести полагается, так что придется вам, сударыня, посидеть в уютной кладовой. Где вас обязательно найдут, но не сразу, а через некоторое время». «Что вы себе позволяете?» – возмутилась юная красавица. «Да будет вам известно, мой дядя, время не ждет, сударыня». «А нож у меня очень острый», – напомнил Жан. «Итак, когда кто-нибудь из слуг заглянет в кладовую, что он там обнаружит? Ваш хладный труп? Или вы предпочитаете остаться в добром здравии?» «В добром здравии», – пролепетала она. «Заткните ей рот, магистр», – велял Жан. «И свяжите покрепче по рукам и ногам. Имейте в виду, узлы я лично проверю» а как закончите проделайте то же самое с Лораном». пока заешти затягивал узлы на руках свои гости судя по всему их отношения не ограничивались игрой в пурсову жан сорвал скорни за вторую штору и разрезая ее на ленты окинул взглядом застекленные шкафы на душе у него потеплело при виде полок уставленных толстыми томами набором странных хирургических инструментов и множеством стеклянных сосудов с целебными травами и алхимическими порошками. «Если способности лекаря подстать его обширной коллекции, то есть надежда, что он поможет Локу». «Приехали», – сказал Жан. «Микель!» – задэшти выглянул из окна кареты. «Останови!» Карета, прогорохотав по булыжникам, мостовой остановилась. Кучер спрыгнул с облучка и подбежал к дверце. Жан, спрятав нож за широким обшлагом камзола, подтолкнул за к выходу. Лекарь схватил в охапку кожаный саквояж, сгреб кипу одежды и послушно вышел из кареты. Тяжелые тучи затянули небо, накрыв город сумрачной пеленой, а моросящий дождь прогнал с улицы редких прохожих. Самое что ни на есть, раз прекрасная погода для похищений. Лучшего и желать нельзя. Карету Жан остановил в двух кварталах от гостиного двора, у неприметной улочки, разделявшейся на десятки извилистых проулков. Достачтимый магистр на пару часов задержится». Жан вручил кучеру сложенный листок пергамента. «Жди нашего возвращения вот по этому адресу». На листке был записан адрес кофейни в торговом квартале, полумили от гостиного двора. Кучер недоуменно посмотрел на задешке. «Ваша милость, вы же к ужину не поспеете». «Ничего страшного, Микель», – раздраженно ответил лекарь. «Делай, как велят. «Слушаюсь, ваша милость». Как только карета скрылась за поворотом, Жан втолкнул за дождь переулок. «Ну, может, все еще и обойдется. А теперь одевайтесь и побыстрее». В кипе одежды оказалась и помятая шляпа, и старый плащ Лорана. Лакей был одной комплекцией со своим господином. Едва Задэшти накинул плащ на плечи, Жан вытащил из кармана обрывок шторы. «О, это еще зачем?» – спросил лекарь. «А вы думали, что я вас прямиком на место отведу? Нет уж, выбирайте, с завязанными глазами или в бессознательном состоянии». Задешти без дальнейших возражений позволил завязать себе глаза. Жан натянул ему на голову капюшон плаща, нахлобучил поверх шляпу. Теперь разглядеть повязку на глазах было невозможно. Лицо скрывали широкие поля шляпы и тени, отбрасываемые капюшоном. Из саквояжа Жан извлек бутылку, ранее обнаруженную в кабинете. Вытащил пробку из горлышка, щедро спрыснул магистра вином. Вылил остатки в канаву и вложил пустую бутылку в правую руку за дэшти. Через миг Жан вдохнул пьянящий аромат и с сожалением осознал что вылитое вино было неимоверно дорогой камелеонной. «Итак, вы мой подвыпивший приятель, и я заботливо провожаю вас домой. Нет-нет, головы не поднимайте», – предупредил Жан и вручил лекарю саквояж. «А я вас за плечи придержу, чтобы вы ненароком не споткнулись. Вы, главное, о ноже не забывайте, вот он, чувствуете? Варится тебе в котле на медленном огне, суки на отродье». «А вот матушка моя, святая женщина, здесь совершенно ни при чем!» «Ну, пошевеливайтесь!» До гостиного двора они добрались спустя десять минут, без особых осложнений. Редкие прохожие не обращали внимания на двух подвыпивших гуляк. В апартаментах Жанну садил за дэшти на стол, запер входную дверь на засов и сказал, «Ну вот, здесь нам никто не помешает, предупреждаю!» «Если вы попытаетесь сбежать, позвать на помощь или еще как-нибудь поднять тревогу, то я вас покалечу». «Да слышал я уже ваши угрозы. Лучше скажите, где больной». «Минуточку». Жан заглянул в спальню, убедился, что Лук не спит, и подал ему условный сигнал. «Обойдемся без имен». «Я пока еще в здравом уме», – буркнул Лук. «Ясное дело, что по своей воле он к нам не явился бы». «С чего ты, ты надел походные сапоги, а не башмаки?» И вдобавок вооружился до зубов. Жан хмыкнул, снял повязку с глаз за дэшти и избавил его от плаща и шляпы. «Прошу вас, приступайте». Лекарь к вояж, с ненавистью покосился на Жана, несколько минут пристально разглядывал Лока, а потом подтащил к кровати стул и уселся поудобнее. Ох ты, хамелеоной пахнет», – заметил Лок. «А на мою долю осталось?» «Увы, ваш приятель по дороге все расплескал, в основном на меня», сказал Задешти, пощелкал пальцами перед глазами Лока, проверил пульс на обоих запястьях. «Весьма прискорбное состояние. Значит, вы считаете, что вас отравили?» «Нет», — ответил Лок и закашлялся. «Нет, я с лестницы упал. Разуй глаза, болван». «Слушай, ну хоть раз ты можешь с лекарем вежливо обращаться?» – вмешался Жан. «А кто его похитил? Я, что ли?» «Поскольку выбора у меня нет», – заметил Задешти. «Я осмотрю больного. Приятных ощущений не обещаю и жалоб не приемлю». Первичный осмотр занял четверть часа. Лекарь, не обращая внимания на протеста Лока, разминал, тыкал и щипал сначала руки, а потом ноги больного». «Чувствительность в конечностях утрачена», – объявил он чуть погодя. «И как вы это определили?» «Пару раз вонзил скальпель в большие пальцы ваших ног». «А зачем меня лишний раз дырявить?» «Из вас и так кровь ручьями хлещет, но ну, потеряйте еще пару капель, ничего страшного». Задашьте извлек из саквояжа шелковый футляр, достал из него пару очков с толстыми линзами, нацепил их на нос. Раздвинул Локу губы и внимательно осмотрел дёсны. «Я тебе и лохай!» – сказал Лок. «Помолчите!» Задэшти на несколько секунд прижал к дёснам Лока чистый край льняного бинта. Потом задумчиво наморщил лоб. Десны тоже кровоточат. И ногти подстрижены. И что с того?» «Надеюсь, вы их стригли в покаянный день?» «Да не помню я!» Стрижка ногтей в любой другой день, кроме покаянного, ослабляет кровеносную систему. Кстати, после того, как появились признаки отравления, вы не сообразили принять внутрь аметист? А откуда мне было его взять? Я же не знал, что мне аметист понадобится. Вы не имеете ни малейшего представления об основных принципах ворочевания. Впрочем, меня это не удивляет. Судя по говору, вы родом из восточных земель, а все тамошние жители невежественны, как свиньи. После этого Задешти осматривал Лока еще час, свершая совсем уже непонятные обряды и запутанные процедуры. Жан встревожился и, заподозрив какой-то подвох в действиях лекаря, ни на миг не спускал с него глаз. Наконец магистр со вздохом вытер окровавленные руки о Локово простыню и встал со стула. «Случай действительно любопытный», – заявил Задешти. Должен признать, что впервые в моей практике я сталкиваюсь с ядом, который, к прискорбному сожалению, мне совершенно неизвестен. Хотя Теринский коллегий наградил меня перстнем магистра алхимии. «Плевать мне на твои цацки», – не выдержал Жан. «Говори быстрее, как его вылечить?» «Если бы принять действенные меры сразу же после попадания травы в организм, то, полагаю, возможно, удалось бы добиться некоторых успехов. А сейчас слишком поздно». Магистр пожал плечами. «Ах ты гад!» Жанна хватил из за из-за грудки, приподнял и стукнул о стену. «Наглый шарлатан, пустоголовый выскочка! И тебя еще величает лучшим врачевателем Млашина? Да сделай же хоть что-нибудь!» «Не могу!» Твердо произнес лекарь. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но в этом случае мое искусство бессильно. А раз уж я не способен его исцелить...» то и никто другой с этим не справится». «Отпусти его», – простонал Лок. «Должно же быть хоть какое-то средство». «Отпусти его», – Лок поперхнулся, сплюнул кровь и зашелся кашлем. Жан оттолкнул за дождь, и лекарь поспешно отскочил в сторону, злобно глядя на своего мучителя. «Как я уже сказал?» – неохотно начал он. «Если бы больной обратился ко мне сразу же после попадания отравы в организм, Я бы прописал ему слабительное или молоко с пергаментной кашицей, а также частое кровопускание, чтобы ослабить действие яда, частично выводя его из тела. Увы, с тех пор прошло слишком много времени. Задышьте осторожно, уложил лекарские инструменты в саквояж. При отравлении известными науки ядами по истечении определенного срока ущерб, нанесенный внутренним органам и гумором, становится необратимым. «Никакие противоядия не восстановят отмершую плоть, а после отравления неизвестным ядом невозможно даже предположить, что именно происходит. Если больной истекает кровью, никто не в силах вернуть ее обратно в тело». «О боги!» – прошептал Жан. «Надеюсь, всем ясно, что смертельный исход неизбежен. Вопрос заключается лишь в том, когда именно это произойдет», – заявил Задешти. «Слушай ты, урод! Хоть меня сюда и против моей воли привели, я свой долг ворочевателя выполнил безупречно!» «Понятно», – вздохнул Жан. Медленно подошел к столику у окна, взял глиняную чашку и наполнил ее водой из кувшина. «У тебя, кстати, не найдется какого-нибудь снотворного? На случай, если боль и страдания усилятся». «Есть, конечно», – кивнул Задэшти и вытащил из же бумажный пакетик. «Вот, раствори в воде или в вине, он моментально уснёт крепким сном». «Погодите-ка», – мешал лок. «Дай сюда». Жан взял пакетик, высыпал его содержимое в чашку с водой, разболтал на весу. «И сколько продлится сон?» «Несколько часов». «Отлично». Жан протянул чашку за дешти и взмахнул ножом. «Пей». «Зачем?» Чтоб к констеблям за помощью не рванул, как только я тебя отсюда выведу. Да не собираюсь я от тебя сбегать, а мне без разницы. Пей, не то руки переломаю. За торопливо выпил воду. Ничего, я еще повеселюсь, когда тебя поймают, сучи отродье, сказал он, бросив чашку на кровать, и уселся спиной к стене. Все лашинские судьи мои пациенты. Твой приятель так слаб, что с места двинуться не может. Никуда вы не денетесь. Вас обоих схватят, если твой дружок доживет, конечно. Его у тебя на глазах четвертуют, а потом и тебя. Казня. Голова лекаря поникла, и он безмятежно засопел. Может, он притворяется? Спросил Лок. Жан воткнул нож в икру вытянутой правой ноги за дэшти, но лекарь даже не шевельнулся. «Что ж, хоть и без всякого удовольствия, но придется сказать. Я же говорил...» Ухмыльнулся Лок, откинувшись на подушке и скрестив руки на груди. «Ой, что это я? С удовольствием, конечно. Кстати, от вина я не откажусь. Только водой его не разбавляй». «Я схожу за Малькором», – вздохнул Жан. «Пусть на ночь с тобой останется. Тебе нужен постоянный уход». Тфу ты, Жан, очнись!» Ок, закашлялся, постучал кулаком по груди. «Мы что, ролями поменялись? Помнишь, вел вераться, я жаждал смерти, а ты мне мозги вправил. А теперь я на самом деле умираю, а ты совсем разум потерял. Есть еще... Жан, хватит уже! Никаких больше магистров, никаких врачевателей, алхимиков и собачьих лекарей. На чудо надеяться бесполезно, ты и так уже горы свернул». «Да? А ты так и будешь валяться, как снулая рыба на берегу? Покорно и без малейшего сопротивления? Ну, я могу потрепыхаться для виду, если тебе так больше нравится. Серый король из тебя телячью отбивную сделал. И ничего, ты пришел в себя как миленький. И даже вдвойне несноснее стал. Так он же меня рапирой проткнул. А если колотые раны зеленью не загнивают, то спокойненько затягиваются». Закон природы, а вот черная алхимия совсем другое дело. Что ж, вина я тебе налью, только водой на две трети разведу, как малькор велел, и накормлю хорошенько. Съешь сколько можешь, сил наберись. Ладно, я поем, чтобы вино в пустом желудке не прискалось. Жан, да пойми ты, бесполезно все это. Исцеление мне не грозит. В таком случае придется тебе перетерпеть. Глядишь, действие яда и прекратится, как лихорадка. «Боюсь, этот яд меня переживет». Лог закашлялся, утер рот краешком простыни. «Жан, ты этого хорька сюда приволок. Надеюсь, ты понимаешь, что нас теперь ждут крупные неприятности». «Ну, следы я замел». «Сам посуди, лицо он твое запомнил». «Лашин город маленький». «Слушай». Забирай-ка оставшиеся деньги и уноси отсюда ноги пока цел. Найдешь себе занятие по душе. Ты же умный, четыре наречия знаешь. Разбогатеешь, заживешь в свое удовольствие. Больной бредит. Жан присел на край кровати, осторожно отвел взмокши от пута прядь волос с несет какую-то ахинею. Ничего не понять. Жан, я же тебя знаю. Если тебя разозлить.. Ты полквартала убьешь и слезинки не проронишь. А вот спящему, который нам зла не причинил, горло ни за что не перережешь. Рано или поздно сюда констебля заявится. Прошу тебя, исчезни, а? Вот не надо было мне противоядие в вино подмешивать. Я за последствия отвечать не собираюсь, ты сам виноват. Ничего подобного. Дай тебе волю, ты бы в меня противоядие насильно влил. Просто я тебя опередил, вот и все боги, да мы с тобой выясним отношения, как... как сварливые супруги!» Лок, закашлившись, согнулся пополам. «Уж не знаю, чем ты перед богами провинился, что они тебя так сурово покарали. Тебе же со мной нянчиться пришлось!» Негромко добавил он. «И не иди нажды, а дважды!» «Ой, да я как в десять лет с тобой нянчиться начал, так до сих пор и продолжаю. Если тебе какая хрень в голову взбредет. Ты целое королевство с карты сотрёшь. А вот дорогу в одиночку перейти не сможешь. Обязательно под телегу угодишь. Потому тебе нянька и нужна. Но теперь уж недолго осталось. Конечно, было бы лучше, если б я под телегу угодил. Эй, ну-ка посмотри сюда. Жан вынул из кармана туго перевязанный локон темных кудрявых волос и тряхнул им перед носом лока. «Вот это, видишь, ублюдок ты эдакий!» «Помнишь, чье это?» «Ватец меня одной утраты. Я больше никого терять не собираюсь, слышишь?» «Не собираюсь, и все тут. И нечего передо мной нюни распускать, на жалость давить. Ты не на сцене, а я тебе не зритель. Два медика не платил, чтоб над твоими героическими предсмертными монологами слезами обливаться. Фиг тебе, а не предсмертный монолог, понятно?» «Ну, выхаркаешь кровью бодейку, так я порожню». «Сам знаешь, я с из детства приучен бодейки таскать. А если бешеным псом завоишь, тоже стерплю». «Нет, ты у меня не отвертишься. Будешь есть, пить и проклятый яд перебарывать». Немного помолчав, Лок криво ухмыльнулся и вздохнул. «Ну, раз уж ты такой упертый болван, помнится, меня кто-то поить обещал. Откупоривай бутылку, придурок». Жан отволок за в переулок, в трех кварталах к западу от гостиного двора, уложил мирно посапывающего лекаря под стену и хорошенько завалил мусором и его самого, и его драгоценный саквояж. Когда досточтимый магистр проснется, ему это вряд ли понравится. Но тут уж ничего не поделаешь. За ночь Локу не стало ни лучше, ни хуже. С рывками. Сделал несколько глотков вина и неохотно жевал хлебный мякиш и кусочек разваренной говядины. Кровотечение не прекращалось. Жан, уснув за столом, ненароком залил пивом бесполезные трактаты о ядах. В общем, ночь прошла как обычно. Целые сутки над городом висела пелена дождя. Вечером, когда невидимое солнце клонилось к закату, Жан отправился в город пополнить запасы съестного. В десяти минутах ходьбы от гостиного двора была лавка, где в любое время дня и ночи можно было купить необходимый товар. Вернувшись, Жан внимательно оглядел входную дверь, но не заметил ничего необычного и только переступив порог, увидел лужу на полу в прихожей. На него тут же набросились со всех сторон. Врагов было слишком много, Корзинка с едой и вином от них не отобьешься. Жана свалили с ног. Он отчаянно сопротивлялся. Пинал олегал противников, вслепую саданул кому-то в лицо, ощутив, как под кулаком хрустнул чей-то нос. Но добраться до топориков за спиной так и не смог. «Стоять!» – раздался повелительный голос. Жан приподнял голову. Дверь в спальне была распахнута, кровати Лока окружали какие-то незнакомцы. «Не троньте его!» – завопил Жан. Четверо мужчин схватили его за руки и отволокли в спальню, где у кровати стояли еще пятеро. Один прижимал полотенце к окровавленному носу. «Извини», – просипел Лок. «Ты как ушел, так они и заявились». «Молчать», – приказал главарь. Бритоголовый крепыш, чуть постарше Лока и Жена. С расплющенным носом и многочисленными бойцовскими шрамами на скулах и подбородке. Под длинным черным плащом виднелся кожаный доспех. «Леон, ты как там?» Жан запоздал и сообразил, что за Дэшти, разъяренный дерзким похищением, обратился за помощью не к официальным властям, а к людям пострашнее. «От ты нас стомал!» – пробубнил Леон сквозь полотенце. «Ничего, крепче будешь», – небрежно заметил человек в черном плаще. Он подтащил к себе стул, поглядел на Жана и внезапно пнул его в живот. Жан застонал, согнувшись от боли. А четверо громил, державших его за руки, навалились на него изо всех сил, не давая шевельнуться. «Пог... Погодите! закашлялся лок. И тебе было велено молчать, напомнил человек в черном плаще. Иначе язык отрежу и к стене приколочу. Заткнись. Усевшись на стул, он ухмыльнулся. Меня зовут Кортесса. Шептун, произнес Жан. «Иметь дело с Шептуном Кортеса было гораздо хуже, чем с лашинскими констеблями. Он возглавлял преступный мир Лашина». «Ну или так», – с улыбкой кивнул Кортеса. «А ты, значит, Андалини? Жан кивнул. Под этим именем он снял апартаменты в гостином дворе. «Ага, если ты именно настоящий, то я король королевства семи сущностей», – мыкнул Кортеса. «Ладно, мне это без разницы». «Как по-твоему, что меня к вам привело?» «Наверное, ты всех своих овец отымел и от скуки решил новых приключений на свою жопу поискать». «Нет, я просто обожаю коморцев», – беззлобно заметил Кортеса. «Легких путей они не ищут». Он лениво отвесил Жанну пощечину, от которой защипала в глазах. «Попробуем еще раз. Итак, что меня к вам привело?» «Ты узнал, что мы умеем кривые рожи подправлять?» «Ну, в таком случае ты бы первый этим воспользовался». Кулак Кортеса впечатался в Жанну в с такой силой, что у того в глазах потемнело. «Я бы с удовольствием твоей кровушкой полы здесь вымыл, да рассиживаться не досуг», вздохнул Кортеса и поманил к себе одного из своих людей с дубинкой. «Ну, что мне с твоим приятелем сотворить? Коленную чешечку раздробить или пару пальцев отрезать? Возможны варианты, у меня богатое воображение». «Прошу вас, не трогайте его», – возмолился Жан. «Если бы его не удерживали четверо, он бы распростерся у ног Кортесы». «Вы здесь из-за меня, вот со мной и разбирайтесь, не тратьте на него время». «Ах, из-за тебя? С чего бы это вдруг?» «Ну, тут без лекаря не обошлось». «Вот видишь, как все просто», – с улыбкой сказал Кортеса, похрустывая костяшками пальцев. «Объясни-ка, а на что ты надеялся, когда Задешти отпустил?» «В лучшем случае на его молчание». «Ага, размечтался». «Нет-нет, я знаю, что ты из путных людей, мне про тебя говорили». «Как вы только в лаше не объявились, ты вел себя по понятиям. К нужным людям должное уважение проявил. Одного не пойму». «С какого перепугу ты решил, что Задешти к констеблям побежит, жаловаться на то, что его, как младенца...» «Вокруг пальца обвели, из дома похитили». «Не дотумкал, что у него среди наших людей друзей много». «Тьфу ты!» – сказал Жан. «То-то и оно. А я как прослышал, что с магистром случилось, так и вспомнил, что какой-то чудак на тебя похожий. Совсем недавно обращался за советом к алхимикам, да к собачьим лекарям. Вот они мне и подсказали, где вы с приятелем остановились». Кортесса широко улыбаясь, развел руками – Так что найти вас было легче легкого». «Чем мне свою вину искупить?» Смиренно спросил Жан. «А ничем», – рассмеялся Кортес, вставая со стула. «Прошу вас, оставьте моего приятеля в покое», – умоляюще протянул Жан. «Он в этом деле не замешан. Это я виноват. Что хотите, то со мной и делайте. Я противиться не стану только». «Да ты, оказывается, парень покладистый. Значит, противиться не станешь?» «Конечно не станешь, тебя вон четверо держат». «Я вам заплачу, деньги у нас есть. Ну или отработаю, как скажете». «Видишь ли, вся штука в том, что до вас мне и вовсе никакого дела нет», – улыбнулся Кортеса. «Однако же именно это и вызывает у меня весьма серьезные затруднения». «Почему?» «При обычном раскладе мы бы сейчас тебе яйца вырвали и съесть заставили. Но это при обычном раскладе». А вот вы с приятелем создаете... Хм, как бы тут лучше выразиться... Но, скажем, конфликт интересов. С одной стороны, ты человек посторонний, сдуру обидел лашенца, который с нужными людьми дружен. За это тебя убить полагается без лишних разговоров. А с другой стороны, ясно, что ты из коморских путных людей». «Хоть Барсавий покинул нас раньше времени, да упокоят боги его преступную душонку, но с капами связываться себе дороже. Вдруг ты чей-то родственник?» «Мало ли, вдруг через год-другой кто из комора Влашин заявится, начнет выспрашивать да вынюхивать, мол, куда ты подевался?» «Ну и прознает, что косточки твои на дне озера валяются. Как по-твоему? Кому за это расплачиваться придется? Чью голову в комор отправят?» «Нет уж, благодарствуйте, мне моя голова дорога, а значит убивать вас мне не с руки». «Ну, деньги у нас есть, мы вам заплатим», – начал Жан. «Так ведь деньги все равно были ваши стали наши», – улыбнулся Кортеса. «Да и дружок твой, судя по всему, на последнем издыхании скоро отмучается». «Прошу вас, оставьте его в покое, ему отдых нужен». «Вот именно». Поэтому я и приказываю вам из Лашина убраться немедленно. Кортеса махнул своим людям. Выносите отсюда все шмотки, все забирайте, съесное вино, одеяло, бинты, деньги, дрова из камина, воду из кувшина. Хозяина предупредите, чтоб шума не поднимал. Его гости съезжают. Умоляю, начал Жан. Заткнись. Одежду и оружие я, так и быть, вам оставлю. Но если до рассвета вы из города не уйдете то за тебе лично уши отрежет. Так что придется твоему приятелю в другом месте помирать, с меньшими удобствами». Кортесса безлобно хлопнул Лока по ноге. «Помяни меня в преисподней добрым словом, ублюдок». «Мы с тобой там скоро встретимся», – буркнул Лок. «Я тебя обниму». Люди Кортессы споро обобрали апартаменты, Жан оружия сложили в центре комнаты, а все остальное вынесли или разломали в щепки. Оковы в окровавленных штанах и рубахи оставили лежать на досках кровати. Из всех кошельков вытряхнули деньги, а потом забрали и сами кошельки. Когда бурная деятельность несколько поутихла, Кортес обернулся к Джану. «Кстати, Леон с тобой минуточку поговорит. Вон там, в уголке. Ему за разбитый нос обидно». «Промдолго благодарен», – Боркнул Леон, осторожно ощупывая распухшую губу. «А ты не вздумай сопротивляться» предупредил Кортеса Жанна. «Только попробуй пальцем шевельнуть, я твоему приятелю кишки выпущу». Он ласково потрепал его по щеке. «И чтоб на рассвете духу вашего валашения не было, иначе наша следующая беседа состоится в подвале за дэшти». Наконец люди Кортеса покинули апартаменты. «Жан!» – шепотом окликнул Лок. «Жан, ты жив?» «Да жив я жив». Отозвался Жанна, растянувшись на полу под окном, там, где совсем недавно стоял столик. Я тут с половицами знакомлюсь. Они очень милые. Я упал, они меня вовремя подхватили. Леон богатым воображением не отличался, но кулаки у него были крепкие. Поэтому сейчас Жан чувствовал себя так, словно долго катился вниз по каменистому склону. Жан, когда мы сюда вселились, я немного денег припрятал на черный день. Тут под кроватью тайник есть. Ага, знаю. Я их оттуда давным-давно забрал. Ну ты, сволочь. Я ж для тебя старался, чтоб было на что потом. Я так и понял, Лок. А до другого потайного места добраться у тебя сил не хватило. Тьфу на тебя. И на тебя тьфу. Жан с трудом перевернулся на спину. Уставился в потолок и осторожно ощупал бока, Ребра целы, переломов вроде нет, но все тело ноет. Вот передохну чуток, пойду искать тебе одеяло. И телегу. Или лодку. В общем, до рассвета я тебя отсюда увезу, под покровом темноты. «Жан, за тобой все равно следить будут, и своровать ничего не позволят». Ок закашлялся. «А на руках меня нести я тебе не позволю». «Да неужели? И как это у тебя получится?» «Ты меня своим остроумием наповал, сразишь. «Знаешь, по уму тебе с самого начала надо было взять все деньги и смыться куда-нибудь подальше. От меня. Глядишь, и занялся бы каким-нибудь полезным делом. Тоже мне советчик выискался. Я сделал то, что захотел. А теперь, либо ты со мной добром пойдешь, либо я здесь с тобой умирать останусь». «Но чего ты такой упертый?» «А ты, в отличие от меня, уступчивый и покладистый, самовлюбленный болван, и мозги у тебя свинячьи». «Нет, так нечестно. У тебя сил больше. Длинные слова легче выговаривать», – рассмеялся Лок. «О боги, до нас и впрямь до нитки обобрали. Даже дрова из камина унесли». «Меня уже ничего не удивляет», – со вздохом сказал Жан и морща медленно поднялся. «Ну что, подведем итоги? Денег нет, одежда та, что на нас, в основном на мне. Оружие, дров тоже нет. Значит, если в городе воровать не позволяют, придется заняться грабежом на тракте». «И как ты будешь кареты останавливать? Тебя поперек дороги брошу, может, кто и остановится». «Гениальная задумка. А останавливаться будут из жалости?» Не, из брезгливости, чтоб колеса не заморать. В дверь апартаментов постучали. Лок с Жаном встревожно переглянулись. Жан подобрал с пола нож. Может, они решили еще и кровать унести? спросил Лок. Нет, они бы стучаться не стали. Жан поудобнее перехватив нож, завел руку за спину и осторожно приоткрыл дверь. У входа стоял ни Кортеса, ни лекарь, ни хозяин гостиного двора. А какая-то женщина в непромокаемом плаще, по которому сползали струйки дождя, в руках незнакомка держала алхимический фонарь, слабое сияние которого освещало ее лицо. Незваная гостья была не молода. Жан выгляделся в темноту: ни кареты, ни носилок, ни сопровождающего, только туманная мгла и шорох дождя. Кто она? Из местных? Приезжая? Простите, сударыня, чем могу быть полезен? «Вам помощь нужна?» «По-моему, мы с вами можем быть одинаково полезны друг другу. Вы позволите войти?» Негромко произнесла незнакомка, выговаривая слова вроде бы на лашинский манер. «Но все же не совсем. Мы... Ох, прошу извинить, но сейчас это не совсем удобно. Видите ли, мой друг болен. Да, мне известно, что у вас всю мебель забрали». «Что?» «А еще мне известно, что вещей у вас и так почти не было». «Сударыня, вы... простите, я в некоторой растерянности». «А я под дождем». «Хм...» Жан незаметно спрятал нож в рукав. «Как я уже упомянул, мой друг очень болен, И если вы...» Воспитание взяло верх, и Жан открыл дверь чуть пошире. Незнакомка, решительно переступив порог, заметила... «Меня это нисколько не смущает. В конце концов, я опасен только на званых обедах». «А вы лекарь?» – ошарашенно спросил Жан. «Отнюдь нет». «Вы от Кортессы?» Рассмеявшись, она откинула капюшон плаща. Ей было лет пятьдесят. Пятьдесят лет, проведенных в достатке и роскоши. Волосы цвета осенней пшеницы у висков отливали серебром. На широком сколостом лице темнели большие глаза. «Вот, держите». Она швырнула Жаноу химический фонарь. «Мне известно, что свечи у вас тоже отобрали». «Благодарю вас, но...» «Но и но...» Гостья невозмутимо направилась в спальню, на ходу расстегнув пряжку горла и сбросив плащ с плеч. «Очень болен, это еще мягко сказано», — заметила она, взглянув на локо Ее платье было богато расшито серебром, ладони скрывались под серебристыми кружевными манжетами. «Прошу простить великодушно, но даже ради вас встать я не могу», – пробормотал Лок. «И кресло предложить не могу. И одеться, как подобает, тоже не могу. Могу только на все наплевать». «Похоже, у вас еще сохранились жалкие остатки былой учтивости и обходительности», – улыбнулась незнакомка. «Ага, и этого тоже». «И сам я, жалкие остатки», – буркнул Лок. «А вы кто будете?» Она стряхнула с плаща капли воды и накрыла им Лока вместо одеяла. «С -с «Спасибо», – заминкой произнес он. «Трудно вести серьезный разговор с человеком, чье достоинство уязвлено», – сказала незнакомка. «Видите ли, Лок...» Жан с грохотом задвинув дверной засов, ворвался в спальню, швырнул алхимический фонарь на кровать и угрожающе наставил нож на незваную гостью. «Честно говоря, моя любовь к загадочным происшествиям исчезла вместе с нашими деньгами и мебелью. Если вы немедленно не объясните, откуда вам известно это имя, я не стану мучиться угрозениями совести из-за... Последствий вашего опрометчивого поступка вы не переживете, Жан Танен». «Точнее, ваша гордость этого не переживет. Уберите нож!» «Вот еще!» «Ах, благородные канальи!» – негромко произнесла незнакомка. «Вам от нас укрыться негде. Вам от нас никогда не уйти». «Не может быть!» – ошеломленно выдохнул Жан. «О, боги!» – лок закашлялся, утомленно закрыл глаза. «Вот только вас нам не хватало!» «Я так и знал, что вы рано или поздно объявитесь». «А чем вы так расстроены?» Гости недоуменно наморщило лоб. «Я не вовремя? Вы мне не рады?» Лок, неужели смерть вас привлекает больше душевной беседы?» «Ага, Задушевные беседы с вольнонаемными магами добром не кончаются». «Мы здесь из-за вас», – процедил Жан. «Из-за вас и ваших дурацких игрищ в Талвераре». «Из-за ваших подметных писем!» «Не совсем так», – возразила гостья. «На ночном базаре вы нас не запугали и сейчас не запугаете». Жан, забыв о недавних побоях, взмахнул ножом. «Увы, вы нас совсем не знаете», – сказала гостья. «Да знаю я вас, знаю, и на ваши дурацкие правила мне наплевать». Незнакомка стояла спиной к нему. Жан стремительно рванулся вперед, И не дав ей возможности шевельнуться, обхватил левой рукой за шею и вонзил нож между лопаток. Теплое, мягкое, живое тело внезапно исчезло. Рука ухватила пустоту. Клинок прорезал воздух. Жан впервые столкнулся с противником, который исчезал от одного прикосновения. С нечеловеческой скоростью. С помощью колдовства. Другого случая не представится. Жан резко втянул в себя воздух. По коже пробежала холодная дрожь. Он совершил непоправимую ошибку. И сейчас на него обрушится карающий удар. Стук сердца барабанным боем отзывался в голове. Вот-вот. «Ах, Жан Танен!» Раздался негромкий голос гостя у него за спиной. «Было бы весьма неосмотрительно с моей стороны довериться человеку, затаившему обиду». Жан медленно обернулся. Незнакомка стояла в шести шагах от него, у окна. «Ваше истинное имя, как птица в клетке. Ваши глаза и руки вас обманут, если вы захотите причинить мне вред». «О боги!» – Раздраженно вздохнул Жан. «И не надоело вам в кошки-мышки играть?» Он присел на кровать и метнул нож в половицу. «Убейте меня и дело с концом!» «Вашей игрушкой я не буду». «А чем вы будете?» «Встану и буду стоять столбом. Ну, приступайте». «А почему вы считаете, что я намерена вас убить?» «Ну, если не убить, так что похуже сотворить». «Я не собираюсь вас убивать», — сказала гостья, скрестив руки на груди. «Вы же оба живы, верно? Какие еще доказательства вам нужны? Остановить меня вам бы не удалось». «Вы не боги», – еле слышно вымолвил Лок. «Может, сейчас мы и в вашей власти, но один из вас уже попадал к нам в руки». «Это что, завуалированная угроза? Или вы решили напомнить мне, что стали нечаянными свидетелями того, как Сокольника гордыня сгубила?» «Кстати, а где теперь Сокольник?» – спросил Лок. «В со вздохом ответила она. Как его из камора привезли, так он до сих пор в беспамятстве и пребывает. «Он боль плохо переносит», – сочувственно заметил Жан. «Вы полагаете, он из-за пыток рассудок потерял?» «Но не из-за наших же застольных бесед», – сказал Лок. «Увы, в том, что с ним произошло, виноват он сам». «Видите ли, картенские маги обладают способностью отгораживать сознание от страданий плоти». «Но делать это надо с превеликой осторожностью, а в спешке легко допустить ошибку». «Как я рад это слышать!» – сказал Лок. «Значит, он пытался отгородиться от боли?» «А вместо этого его рассудок погрузился в марево безумие, исцелить которое мы не в состоянии», – пояснила гостья. «Великолепно!» – мыкнул Лок. «На самом деле мне плевать, как и почему это произошло. Меня это очень радует». «И вообще, желаю вам всем применять эту восхитительную способность исключительно в спешке». «Вы к нам несправедливы», – вздохнула незнакомка. «Знаешь, стерва, если б у меня силы остались, я б тебе сердце из груди вырвал и попинал бы как мячик», – просипел Лок и зашелся кашлем. «Никто из вас иного обращения не заслуживает. Вы убиваете людей из прихоти». «А тем, кто вас из-за этого ненавидит, всю жизнь отравляете!» «Вот вы нас презираете, а нет, чтоб в зеркало поглядеться!» «Я вас презираю!» Начал Лок, пытаясь приподняться на локтях. «За Кала и Галда! За Колопа! За Наску и за Эзари! И за все время, что мы в Талвераре попусту потратили!» Он затрясся, побагровел и без сил повалился на доске кровати. «Вы сами воры и убийцы», — сказала гостья. «Вы повсюду сеете смятение и произвол. Вы стали пособниками свержения одного правительства, а краха другого правительства не допустили исключительно из сентиментальных соображений. А теперь возомнили, что совесть у вас чиста. По-вашему, вы имеете право упрекать нас в том, что мы поступаем, как вздумается?» «Имеем», – сказал Жан, – «и будем. А за Эзари я с вами отдельно посчитаюсь. Если бы не наше вмешательство, вы бы с ней не встретились. Или вам бы самим взбрело в голову или податься? Это никому из смертных неведомо. А, значит, мы виноваты только в ваших злосчастьях. А все остальное – воля случая? Я... «Да, мы изредка вмешивались в вашу жизнь, Жан. Но вы себе льстите, воображая, что ради вас мы составляли сложные и запутанные схемы. К исходу морской битвы мы не имеем никакого отношения. Да, ваша возлюбленная погибла. Примите мои соболезнования». «Можно подумать, вы на это способны», презрительно фыркнул Жан, усаживаясь на краешек кровати. Гостья направилась к нему». Жан, сдерживая невольную дрожь, встал и гневно уставился на нее. Она протянула к нему левую руку, кончиками пальцев легонько коснула щеки и произнесла. «Времени у нас почти не осталось. Я снимаю с вас заклятие, Жан Танан. Вот, я перед вами воплоти. Если захотите меня изувечить, остановить я вас вряд ли смогу. Или смогу, но с большим трудом. Итак, что вы выберете?» «Схватку или беседу?» Жан передернулся. В нем бушевало горячее желание немедленно схватить ее за горло и шмякнуть об стену, чтобы было сил. Проломить ей череп, задушить, раздавить всем своим весом. А потом молить всех богов, чтобы этого было достаточно. Ведь она, одним словом, или еле заметным движением пальцев, способна стереть его в порошок. Они целую вечность стояли, глядя друг другу в глаза. Потом Жан с стремительным движением правой руки перехватил левое запястье незнакомки и жестко сомкнул пальцы, ощутив под тонкой кожей хрупкие кости. Один резкий, вывертый. И... Она моргнула и отвела глаза, в которых на мгновение мелькнул неприкрытый страх. Эта маленькая человеческая слабость тут же скрылась в безмерном океане самообладания, однако Жан успела ее заметить. Он ослабил захват, закрыл глаза и медленно выдохнул. «Надо же! Вы не солгали!» «Это очень важно!» – прошептала она. Жан, не выпуская левой руки гостей, откинул серебристое кружево-манжет. На бледной коже запястья четко выделялись черные линии, сомкнувшиеся кольцами. «Пять колец!» – протянул Лок. «Я знаю только, что чем больше, тем лучше. Или тем страшнее». «В общем, кому как. Ну и сколько их всего, может быть?» «Больше не бывает», — усмехнулась гостья. Жан выпустил ее руку и отступил на шаг. Она подняла согнутую в локте левую руку, раскрыла ладони пальцами правой руки, легонько коснулась вытатуированных полос. Черные кольца поддернули серебристой рябью, превращаясь в сверкающие браслеты из сгустков лунного сияния. Завороженно глядя на переливы серебра, Жан внезапно ощутил холодное покалывание под веками. А пальцев правой руки коснулось что-то твердое. В сознании возникла череда образов. Тяжелые складки светлого шелка, швейные иглы, протыкающие пену тончайших кружев. Грубая кромка ткани, распускаемая на нити. Казалось, это в его пальцах ловко сновала игла, кружила по белому полотну в бесконечном танце. Наконец, образы исчезли. «Ох!» – вздохнул Жан, приложив руку к колбу. «Что это было?» «Я», – ответила гостья, образно выражаясь. «То есть, в самом прямом смысле, это моё «я», выраженное в образах. Вот как иногда вспоминаешь о человеке, ощутив, к примеру, запах трубочного табака, цветочный аромат или бархатистость ткани под пальцами». «Глубинные воспоминания, которые словами не опишешь. С вами такого не бывало?» «Ага», – кивнул Лок, потирая виски. «Судя по всему, его посетило такое же видение». «Между собой мы общаемся мысленно и начинаем мысленный разговор с того, что посылаем такие вот образы – сигиллы, созданные из определенных воспоминаний, чувств и страстей. По сигиллам мы узнаем друг друга». Она одернула серебристое кружево-манжет, скрыв под ними пять черных колец, утративших призрачный блеск, и улыбнулась. «Теперь моя Сигила вам известна. Так что вы не испугаетесь до смерти, если я обращусь к вам мысленно, а не вслух». «Да кто вы такая?» – спросил Жан. «Нас четверо», – невозмутимо продолжила гостья. «Предполагается, что мы мудрейшие и сильнейшие маги пятого уровня. Так ли это не мне судить?» «Но живем мы в самых роскошных дворцах». «Вы повелеваете картенскими магами?» «Недоверчиво уточнил Лок». «В данном случае повелеваете слишком сильно, сказано». «Хотя время от времени нам удается предотвращать всемирные катастрофы». «А как вас зовут?» «Терпение». «Что, ваши проклятые правила вам свое имя запрещают называть?» «Нет, меня так и зовут». «Терпение». «Нифига себе, имечка. Сразу видно, как вас собратья ваши обожают». «Само по себе имя ничего не значит, ведь девушки, которых зовут Роза, не источают неземное благоухание». «Это не имя, а, скажем так, титул». на терпение». «Ну что, мы наконец примем решение воздержаться от смертоубийства». «А вот это зависит от предмета нашего дальнейшего разговора», – заявил Жан. «Ох, вы двое а еще парочка», – вздохнула гостья. «Я за вашими делами давно присматриваю. Из воспоминаний Сокольника нам удалось извлечь кое-какие обрывки. А наши люди привезли из Каморра его вещи, среди которых был нож, некогда принадлежавший одной из сестер Анатолиуса. Ага». Окрапленный моей кровью», – припомнил Жан. «Так что нам не составило большого труда вас найти. И наши жизни нафиг поломать. Вам следует хорошенько уяснить, что вы очень плохо разбираетесь в происходящем. И вообще мало что понимаете. птал Вераре я вам жизнь спасла». «Ха, что-то я вас там не приметил», – проворчал Жан. «У Сокольника есть друзья, соратники и последователи, которые теперь считают себя орудиями возмездия», ответила гостья. «Его очень любили, несмотря на все недостатки. На ночном базаре вам показали соломные фокусы. Большего я не позволила. Если бы я не вмешалась, вас бы убили». «Эти, как вы изволили выразиться, соломные фокусы нам в Талвераре все дело изрядно подпортили». «Подпортили, но жизни вас не лишили», – заметила она. «По-моему, я обошлась с вами весьма милосердно. Хотя мне это и дорого стоило». «Дорого стоило? Как это?» Сокольник был дерзок, жестоко и неосмотрителен. «Да, он выполнил все условия договора. Вы же знаете, картенские маги скрупулезно исполняют взятые на себя обязательства». «Однако же следует признать, что он взялся за это с... излишней жестокостью. Он едва не превратил сотни людей в и истуканов, в мебель!» – воскликнул Жан. «Это не просто излишняя жестокость, а...» «Этого требовал заказчик», – возразила гостья. «А вот о вас и ваших друзьях в соглашении не упоминалось». «По-вашему, это его извиняет? Да идите вы с такими извинениями!» «Мне пофигу, твое милосердие, старая ведьма! Мне пофигу, как и почему сокольник с Гулзду съехал! Я бы из него всю кровь выжил до да последней капли! Шаль времени не было! Ему лишь малая талика заслуженных страданий досталась!» «Лок, вы не представляете, как вы правы!» «Совершенно не представляете!» Архидон на терпение со вздохом скрестила руки на груди. «Увы!» Никто, кроме меня, представить этого не может. Видите ли, Сокольник – мой сын.